Несмотря на постоянное раздражение против жены, муж вернулся снова к обязанностям любви, совершенно забытым со времени их возвращения, и редко проходило подряд три вечера, чтобы он не переступал порога супружеской спальни. Розали вскоре совсем оправилась и стала менее печальной, хотя все еще оставалась какой-то подавленной и словно преследуемой непонятным страхом. Еще два раза убегала она от Жанны, когда-то снова пыталась расспрашивать ее. Жульен сделался вдруг также более приветливым, и у молодой женщины вновь зашевелились неясные надежды. К ней вновь вернулось веселое настроение, хотя она и чувствовала по временам какое-то странное недомогание, о котором никому не говорила. Оттепели еще не было, и в продолжении почти пяти недель небо, днем ясное, как голубой кристалл, а ночью всеусеянное звездами, которые можно было принять за иней, до того морозно было все это огромное пространство,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 Равнина, изгороди, вязы у заборов, все, казалось, было мертво, убито холодом. Время от времени слышался треск деревьев, словно их деревянные конечности ломались под корой, иногда отрывалась и падала толстая ветка. Это от сильной стужи застывал древесный сок, и разрывались волокна. Жанна с тоской ждала возвращения теплого ветра, приписывая мучившие ее необъяснимые недомогания суровости климата этого времени года.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 Стены, пронизанные им, слегка потрескивали точно от озноба, и Жанна дрожала в своей постели. Два раза она вставала, чтобы подложить в камин дров, достать все свои платья, юбки, старую одежду, и наваливала все это на постель. Ничто не могло ее согреть, ноги у нее немели, а по икрам до самых бедер пробегала дрожь, заставлявшая ее беспрестанно ворочиться, волноваться и нервничать до последней степени. Скоро у нее начали стучать зубы, руки дрожали, грудь сжимала, замиравшее сердце билось глухими толчками и порою как будто готова было остановиться. Она задыхалась, точно ей не хватало воздуха. Мучительная тоска охватила ее душу, и в то же время неопреодолимый холод пронимал ее до мозга костей. Никогда еще не испытывала она ничего подобного. Жизнь словно покидала ее. Она готова была испустить последнее дыхание. Она подумала...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 Двинулась дальше, наткнулась на кровать, провела по ней рукой и убедилась, что она пуста. Она была пуста и холодна, словно никто в нее и не ложился. Жанна подумала в удивлении, как она ушла из дома в такую погоду? Но сердце ее вдруг бурно заколотилось и запрыгало, и она, задыхаясь, кинулась разбудить Жульена. Ноги отказывались ей служить.